и засунул под одежду в чемодан Элеонор. После душа она надела желтое летнее платье и, откинув волосы назад, свернула их жгутом. Босх с удовольствием наблюдал, с какой ловкостью Элеонор это делала. Потом она закрыла чемоданы, и они вышли из номера. Когда Босх укладывал вещи в багажник, к ним подскочил парковщик. «Имейте в виду, 30 минут — это 30 минут. Простите».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 Он проводил Элеонор к терминалу, где уже выстроилась очередь. Снял с цепочки ключи от дома, отдал Элеонор и продиктовал адрес. «Дом уже не тот, каким ты, наверное, его помнишь», — сказал он. «Старое здание пострадало от землетрясения, перестроено, однако ремонт не завершен. Но ничего, сойдет. Просто не... Ммм... Надо было несколько дней назад постирать. Но не хватало времени. Чисто и в шкафу в коридоре. «Не беспокойся, я все найду», — улыбнулась Элеонор.